Тут же мне в голову полезли доказательства того, что мысли это сама по себе не так уж и неправдоподобна. Чешуйка с моей болячки обожгла мне колено, а потом стала размножаться. Я ощутил, как покрываются чешуей мои ляжки, сперва одна, потом другая, теперь живот. Я хотел испить это чудо до дна и, наверное, минут пятнадцать стоял, не в силах открыть глаза. А теперь, — сказал я себе, все еще до конца не веря чуду, — я открою глаза и увижу, что действительно превратился в рыбу. Пот лил с меня ручьями, тело обволакивало увядающее тепло заходящего солнца. Наконец я все-таки разомкнул веки. Ну и дела. Я весь был покрыт блестящими чешуйками. Правда, я тотчас же догадался, откуда они взялись. Это ведь были всего-навсего просохшие и превратившиеся в кристаллики-брызги фиксатора. И надо же было случиться, чтобы как раз в этот самый момент вошла прислуга. Она принесла мне полдник, поджаренный хлеб, политый оливковым маслом. Осмотрев меня с ног до головы, она кратко резюмировала. «Ну и ну!» Да ведь вы же весь мокрый, как рыба. И вообще не пойму, как можно рисовать, когда вас буквально распинают мухи? Я остался в одиночестве и грезил до самых сумерек. О, Сальвадор, твое обращение в рыбу, этот символ христианства, благодаря казни, учиненной над тобой мухами было ничем иным, как причудливым, типично-делианским способом отождествить себя с Христом, которого ты в тот момент писал. Кончиком языка, раздраженного после столь многотрудного дня, я, наконец-то, сковыриваю всю болячку, не делая больше попыток отделять от нее по одной единственной чешуйке. Одной рукой делая записи, Я между большим и указательным пальцем, другой, с величайшими предосторожностями, зажимаю свою болячку. Она довольно мягкая, но, вздумая я согнуть ее пополам, она наверняка сломается. Я подношу ее к носу и нюхаю. Никакого запаха. Погрузившись в задумчивость, я на мгновение оставляю ее на вздернутой к самому носу верхней губе состроив при этом гримасу, в точности отражающую то состояние крайней опустошенности, в котором пребываю. Благословенная расслабленность охватывает все мои члены. Я отодвигаюсь от стола. Волнуюсь, как бы чего доброго не упала моя болячка, я перекладываю ее настоящую у меня на коленях тарелку но это занятие ничуть не выводит меня из прострации. Я продолжаю кривить рот, будто намереваюсь навечно застыть с этой гримасой на лице. К счастью, забота о том, как бы не потерять свою драгоценную болячку, выводит, наконец, меня из этого глубокого оцепенения. В панике я бросаюсь искать ее на тарелке, но она стала там лишь еще одним коричневым пятнышком, растворившись среди бесчисленных крошек поджаренного хлеба. Потом я вроде бы ее отыскиваю и беру двумя пальцами, чтобы напоследок еще немного с ней поразвлечься, но тут мною овладевают ужасные подозрения. А вдруг это вовсе не моя болячка? Я испытываю непреодолимое желание поразмышлять, Здесь есть какая-то загадка, ведь это вполне может быть просто-напросто козявка, выпавшая у меня из носа. Да и так ли уж в сущности важно, та ли это самая болячка или нет, раз они все совершенно одинаковы по размеру и по виду и ничем не пахнут? Это рассуждение приводит меня в ярость, ведь, по сути дела, это все равно, что признать будто божественного Христа — которого я писал, распинаемый мухами, в действительности никогда не существовало, рот мой перекосился от бешенства, что при моей воле к власти вызвало кровотечение моей болячки. Длинная овальная капля крови стекала мне на бороду.